Суд по делу об убийстве. Февраль, наше время, Верховный суд Нового Южного Уэльса. Прошло пять дней после того, как остановили судебный процесс после крайне необычного запроса государственного прокурора о запоздалом появлении в деле новых обстоятельств и о возможном привлечении нового свидетеля. Сегодня утром, когда суд возобновляется, Лорингтон выглядит посеревшим и усталым. Он не тот человек, который любит проигрывать или быть свидетелем своего поражения. Судебный следователь отворяет дверь, в зале воцаряется мертвая тишина. Он входит внутрь. «На какой-то момент я боюсь, что упаду в обморок». Он пришел, хотя я надеялась, что этого не произойдет. Это может означать только одно – Он переметнулся и стал свидетелем обвинения. Беспокойство нарастает. Я бросаю быстрый взгляд на Лорингтона. Он считает, что у него по-прежнему есть план. Но нет. Только не теперь. Ему еще предстоит узнать глубину моего обмана. Я только что стала худшим кошмаром для баристора. Клиентом, который солгал ему. Новый свидетель приносит клятву на Библии и занимает свое место. Под его глазами лежат темные тени. Он устал. готово поспорить, что копы круглосуточно допрашивали его. «Пожалуйста, назовите ваше имя для суда», — говорит Коникова. Джек Баркер. Заметное шевеление на галерке, набитой сотрудниками полиции. Элли сидит рядом с Грегом. Остается гадать, держатся ли они за руки. За год после начала судебных слушаний по моему делу могло произойти многое. «Мистер Баркер, можете ли вы рассказать суду, как вы познакомились с обвиняемой?» – спрашивает Коникова. «Мы познакомились после того, как ее отец умер на улицах Сиднея. Она была бездомной. Мы подружились и вместе бродяжничали на улицах». «Играли в очко и в скорлупки, спали в парках и в подъездах». Он делает паузу и смотрит на меня. «Мы были друзьями». И я вижу, как Элли что-то шепчет на ухо Грегу. Она понимает, что я рассказала ей чистую правду о моих родителях и об их истории моей жизни, когда она пришла ко мне. Это не было уловкой, чтобы привязать ее ко мне». Я училась карманному воровству на улицах. Я училась у Джека, у моего отца. Внимательно смотри на ракушки, Элли. Потому что жизнь — это игра в скорлупке. А в этой игре выигрывает только банкующий. Значит, вас связывает старое знакомство? Да. И вы оставались на связи все эти годы? Только время от времени после ее отъезда из Австралии. Она иногда звонила мне, и мы снова встречались, когда она возвращалась в Австралию и жила в Джервис-Бэй. В последний раз она прибыла за несколько месяцев до приезда ее мужа и мишени. Мишени? Элли Хартли. Она была новой мишенью. Новая миссис Крессел Смит. Он обозначает в воздухе невидимые кавычки. Сабрина объяснила мне, что формально Элли не состояла в браке с Мартином потому что Сабрина уже была его женой. Мартин ввел ложную информацию при заполнении брачного формуляра в Неваде. На галерке поднимается ропот. «Тишина в зале, пожалуйста!» — восклицает судебный пристав. Мой взгляд прикован к Джеку. Мне хочется, чтобы его здесь не было, но ему пришлось прийти. Иначе почему он находится здесь?» «Вы можете объяснить суду, почему вы отправились в Джервис-Бэй?» «Сабрина наняла меня. Вы можете описать, с какой целью она это сделала?» «Она хотела, чтобы я установил наблюдение за ее мужем и мишенью. Меня уволили из ВМФ с лишением всех прав и привилегий, и я отчаянно нуждался в деньгах. Она, Сабрина, чувствовала, что ее муж затевает что-то недоброе, И беспокоилась по этому поводу. Поэтому я следил за ними и сообщал об их передвижениях, когда они находились за пределами дома. Каким автомобилем вы пользовались для слежки? Коричневой Тойотой Королой. Снова ропот на галерке. Порядок, тишина в зале, пожалуйста. Судебный художник переворачивает страницу альбома. Его взгляд мечется между Джеком, мною и эскизом рисунка. Репортеры лихорадочно строчат в блокнотах. Я почти вижу, как машины с репортажными станциями собираются снаружи, регулируя тарелки спутниковых антенн на крышах. В зале становится по-настоящему жарко. Миссис Крэссуэлл Смит когда-либо предлагала вам делать что-то еще помимо наружного наблюдения. Она попросила меня доставить в мопс и свисток пакет с надписью «Для Элли Крэссуэлл Смит». «Зачем?» «Она мне не сказала». «Вы следили также за женщиной по имени Боди Рабинович?» Он откашливается. «Да». «Почему?» «Сабрине сообщили, что Мартин завел роман на стороне, но он хорошо скрывал это. Раньше я наблюдал за Мартином лишь в тех случаях, когда он был с Элли, или следил за Элли, когда она оставалась одна». Когда я последовал в Сидней за Боди Рабинович, то снимал их обоих на камеру. Как отреагировала миссис Крэссуэлл Смит, когда вы передали ей эти фотографии? Он опускает голову. Я вижу, как напряжены мышцы его шеи. Она рассердилась, — тихо отвечает он. Как сильно рассердилась? Возражаю. Лорингтон поднимается с места. Это наводящий вопрос. «Я перефразирую вопрос. Что вам предложила сделать миссис Крессел Смит после того, как получила фотографии?» Молчание. «Мистер Баркер, вы должны ответить на вопрос», говорит судья пар. Он набирает воздух в легкие. «Она попросила меня утопить Мартина». Какой-то репортер бежит к выходу, один из присяжных разевает рот от изумления. Мое лицо пылает. Температура тела резко повышается. «Как именно?» спрашивает Коникова, Она разработала план. Она срочно отозвала Мартина из Сиднея. Он сказал любовнице, что звонила его жена. Сабрина сообщила Мартину, что Элли вышла на его след. Что теперь им нужно срочно позаботиться об Элли. Поставить крест на афере и поскорее убраться из Австралии. Что она имела в виду, когда сказала, что нужно позаботиться об Элли? Убить ее. Каким образом? Сабрина договорилась с Мартином, что лучше всего будет сделать вид, как будто он вместе с Элли вышел в море на Абракадабре, где произошла трагическая катастрофа. Таким образом, когда яхта не вернется, будет организована поисково-спасательная операция, но не возникнет никаких подозрений в убийстве. Смит и будут очередной супружеской парой, бесследно пропавшей среди морских просторов. Мартин должен был срочно приобрести автомобиль с прицепом для яхты и перегнать его из Сиднея в агнес бейзин Там Сабрина встретит его и подвезет в аэропорт Маруи, где он заберет свой грузовой пикап и приедет домой на Бонни-Ривер, где изобразит преждевременное возвращение из Сиднея. По его словам, не было никакой возможности заставить Элли снова подняться на борт яхты. Поэтому Мартин должен был одурманить ее, дать ей достаточно большую дозу гипнодорма и гидроксибутирата, чтобы она больше не очнулась. Затем я должен был встретиться с ней в гараже перед рассветом. Она оставила дверь открытой и сказала Мартину, что я ее старый знакомый, готовый тайком сделать что угодно за нужную цену. Она заранее передала мне бейсболку, ветровку и парик, когда мы встретились возле Паго. Она забрала вещи из гаража. План состоял в том, чтобы пораньше выйти из дома, и тогда люди увидят то, что они ожидают увидеть. Элли Мартина, и Мартина Крессел смитов выходящих в море. Как видите, у меня худощавое телосложение. В парике я мог сойти за Элли, особенно на расстоянии. Откуда появился парик? Сабрина купила его в Маруе. Когда мы вышли в море на яхте, Мартин должен был зарегистрироваться в службе спасения на море. Сабрина сказала Мартину, что потом я закрою название яхты и регистрационный номер фальшивыми накладками, выброшу в море куртку и кепку Элли возле РНУ. А потом мы направимся в устье Агнес Ривер. Там мы пришвартуемся к причалу и погрузим яхту на прицеп для перевозки в надежное место. Сабрина сказала Мартину, что потом она доставит Элли кустью Агнес Ривер на моей короле. К тому времени Элли будет либо мертва, либо в коматозном состоянии. Мы утопим ее тело в канале, где Илистые крабы быстро довершат остальное. Потом мы с Мартином отвезем яхту на прицепе в Сидней, где он сядет на самолет и улетит из страны, не дожидаясь Сабрину. Оттуда я поеду на север и надежно спрячу яхту с прицепом. Все будут искать пропавших супругов на море, а тем временем Сабрина уедет в Мельбурн, где сядет на самолет и вскоре присоединится к Мартину. Но этого не случилось, так? Он отпивает глоток воды. Нет. Это была история, предназначенная для Мартина. План Сабрины заключался в том, чтобы переиграть Мартина. Я должен был одурманить Мартина после выхода в море и выбросить его за борт, подальше от побережья вместе с Ветровкой Элли и ее кепкой. Затем я должен был поставить накладку с фальшивым регистрационным номером, отправиться к устью Агнес Ривер и действовать в соответствии с предыдущим планом. Поехать на север и избавиться от яхты и прицепа. А пока мы будем в море, Сабрина переведет все средства с их совместного офшорного счета, куда Мартин раньше отправил похищенные деньги. На свой личный счет. Элли видела их офшорный счет, когда проникла в кабинет Мартина, но она не имела к нему доступа. Потом Сабрина собиралась уехать в Мельбурн и покинуть страну еще до того, как станет известно об исчезновении Абракадабры. Но это тоже не получилось, да? Да. Что пошло не так, мистер Баркер? Молчание. «Мистер Баркер», — говорит судья Пар, он потирает лоб. Как только мы с Мартином вышли в море, я был замаскирован под элли Сабрина вышла в интернет и обнаружила, что Мартин уже забрал все деньги с их совместного офшорного счета. Он ограбил ее подчастую. Сначала она запаниковала, потом пришла в ярость. Она позвонила мне на мобильный и велела немедленно изменить план. Ей нужно было получить доступ к новому банковскому счету Мартина, К тому времени я уже подмешал ему наркотик. Он находился в сумеречном состоянии сознания, поэтому она попросила меня доставить его в заброшенный фермерский дом на Агнес-Ривер и держать его там до ее приезда. Она собиралась лично выбить из него информацию после того, как он придет в себя. Как насчет Элли Хартли? Она все равно собиралась утопить Элли в канале. В сущности на тот момент речь шла уже о двух телах когда она получит от Мартина необходимые сведения. «Значит, это миссис Крэссел Смит пытала Мартина?» Он с трудом глотает. Меня подташнивает. Я понимаю, что это конец. Лорингтон смотрит на меня, и я физически ощущаю тяжесть его прозрения. Элли смотрит на меня с галерки. Все полицейские смотрят на меня. Все присяжные и репортеры. Я ощущаю присутствие камер и микрофонов снаружи. «Мистер Баркер», — снова говорит судья. Она отрубила ему пальцы, пока я уехал, чтобы забрать Элли. «И вы забрали Элли, мистер Баркер?» «Это полицейская. Э, я хочу сказать, констебль Бьянки приехала и испугнула меня. Я находился в доме». Мне удалось бежать через стеклянную раздвижную дверь вместе с видеокамерами в настенных часах и обрамленной фотографией студии, которую Сабрина тоже велела забрать. Но мне не хватило времени, чтобы забрать Элли. Что вы обнаружили, когда вернулись в заброшенный дом с пустыми руками? Она убила его. С галерки доносятся приглушенное аханье. Лорингтон пронзает меня взглядом. Но я даже не моргаю. И смотрю на него в ответ. Он весь вибрирует от сдерживаемых чувств. Миссис Кресл Смит удалось получить информацию о банковском счете от ее мужа. По ее словам, Элли забрала деньги. «В самом деле?» «Я не знаю. Сабрина убила его в припадке ярости. Поэтому Сабрина осталась в Джервис-Бэй. Ради похищения Элли?» «Да» а также потому, что Элли позвонила своей подруге и получила копию той фотографии. Фотография доказывала, что Сабрина принимала участие в афере с того дня, когда Элли встретилась с Мартином в отеле Хартли Плаза. У нее по-прежнему оставалось шпионское приложение, установленное на телефон Элли. Она могла видеть и слышать все, что Элли делала со своим телефоном. Она слышала, как Элли сказала Дане, что собирается как можно скорее обратиться в полицию. Она боялась разоблачения, а теперь еще и обвинения в убийстве. Что произошло после того, как вы увидели, что миссис Сабрина Крэссвилл-Смит убила своего мужа? Я помог ей оттащить тело и бросить его в канал. Потом она вернулась в Джервис-Бэй. Я отвез яхту на трейлере в Квинсленд и залег на дно. «Еще один вопрос, мистер Баркер. Судя по всему, вы знакомы с яхтами, если смогли взять на себя управление Абракадаброй, провести ее вдоль побережья и заплыть в бухту?» Он наклоняется к микрофону. «Я уже упоминал о том, что служил в ВМФ. Я умею управлять судами, и кое-что знаю о море». Тишина постепенно обрастает звуками. Она мерцает и потрескивает по краям, как сухой лес, ожидающий искры. Мистер Баркер медленно и раздельно произносит Коникова. «Почему вы рассказываете все это в судебном присутствии?» «Потому что я не убивал Мартина Крэсуэлл-Смита. Сабрина Крэсуэлл-Смит заявила своему адвокату, что это моих рук дело. Но теперь, когда меня поймали, я не хочу отвечать за нее». Он бросает взгляд на меня. Друг не предлагает другу пожертвовать жизнью за то, чего он не совершал. Лорингтон гневно смотрит на меня. В его лице не осталось ни кровинки. Теперь он знает, кто я такая на самом деле. Лгунья. Обманщица. Вы же должны были внимательнее следить за скорлупками, мистер Лорингтон. «Мысленно говорю я, транслируя голос моего отца. Потому что жизнь — это игра в скорлупке, а в этой игре выигрывает только банкующий. Ты либо банкуешь, либо проигрываешь».